Подсобка оказалась гораздо просторнее, чем ожидал Джейк. Размерами она напоминала большой склад, и везде были книги. Стопки книг, зажатых между вертикальными стойками, высотой на раз достигали 14 и 16 футов. В проходах между ними были пару лесенок на колесиках, конструкции напоминавших трапы, которые встречались в маленьких аэропортах. Как и в магазине, пахло в подсобке старыми книгами, только здесь запах многократно усиливался, забивали все остальные. Редкие, развешанные под потолком лампы давали желтоватый неровный свет. Тени Тауэра, Балазара и двух его телохранителей, причудливо изогнуты падали на левую стену. Тауэр увел гостей в угол, который служил ему кабинетом. Там стоял стол с пишущей машинкой и калькулятором, три бюро. Стены оклеили обойми, на одной висел календарь. Майскую страничку украшал портрет какого-то господина из XIX века. Поначалу Джейк не понял, кто это, а потом узнал – Роберт Браунинг. Мальчик цитировал его в своем экзаменационном сочинении. Тауэр сел за стол и, похоже, сразу же об этом пожалел. Джейк мог ему только посочувствовать. Оставшаяся троица хищно нависла над ним, что едва ли вызывало положительные эмоции. Их тени, прыгающие на стене за спиной, напоминали тени горгулий Балазар сунул руку во внутренний карман пиджака, достал сложенный лист бумаги, развернул и положил перед Тауэром. «Узнаете?» Эдди двинулся к столу. Джейк схватил его за руку. «Не подходи близко, они тебя засекут!» «Плевать!» — отмахнулся Эдди. «Я должен увидеть, что это за бумага!» Джейк пошел следом. А что еще он мог сделать? Лыш вертелся у него на руках и скулил. Джейк шикнул на него. Ушастик моргнул. «Извини, дружище!» — сказал ему Джейк. «Но тебе придется сидеть тихо!» Его двойник из 1977 года уже добрался до пустыря. Попав туда, тот Джейк на чем-то подскользнулся, обо что-то ударился и потерял сознание. Это уже произошло? Гадать смысла не было. Эдди был прав. Джейку это не нравилось. Но ему пришлось признать, их место здесь, а не там. И в Нью-Йорк 1977 года они попали для того, чтобы увидеть не розу, а ту самую бумагу который Белазар сейчас показывал Келвину Тауэру.